Глава вторая. Марк Кларсон. О Марке Кларсоне трудно сказать что-то определённое. Большинство соратников характеризовали его как умного, интеллигентного и необычайно талантливого управленца. Несмотря на отсутствие глубоких познаний в науке и технике, он обладал удивительной харизмой и даром преподносить даже крупицы полученных знаний как бесценное достояние человечества. Любой банальный научный феномен, он способен был раскрутить и подать как истинное чудо, и вместе с тем умудриться на этом заработать. Конкуренты зачастую указывали на его разгульную натуру. За 40 с небольшим лет он уже трижды был женат, и каждый из браков не длился больше года. Стабильно раз в месяц его замечали в роскошнейших клубах города, в окружении молоденьких пассий и ломящихся от алкоголя столов. Чтобы постоянно подпитывать свой нарциссизм осознанием полного превосходства, не только материального, но и физического, Марк прикладывал немалые усилия. Он, не взирая на последствия, испытал на себе все передовые достижения биологов корпорации Edge: химические добавки, генетические модификаторы, наномеханические инженерные решения. Как результат, он выглядел без лишней скромности шикарно. Атлетическое телосложение, немалый рост, порядка 185 см, и слегка отпущенные волосы, золотистые, как раскаты солнца, придавали ему образ персонажа античных легенд. Небрежная двухдневная щетина броско подчёркивала жадный и вызывающий взгляд голубых хищных глаз. Из-за широкой накачанной груди на нём весьма комично смотрелся костюм. Всегда застёгнутый на верхнюю пуговицу пиджак, словно фалды фрака, разлетался в разные стороны чуть ниже пояса. Вместе с тем, самому Марку это давало лишь лишний повод почувствовать на себе взгляды окружающих и в полной мере подчеркнуть свою особенность и индивидуальность. Ну и, конечно же, венцом всего образа являлась его белоснежная завораживающая улыбка разбивающее сердце незамужних женщин и вызывающее искреннее неодобрение мужчин за излишнюю показушность. Сейчас трудно даже представить, что этот самодовольный нарцисс когда-то был вполне обычным скромным парнем со окраин Бронкса. Отца своего он не знал, а мать по большей части предпочитала не знать его, постоянно пропадая в объятиях новых любовников и бесконечных запоях. Единственным человеком, который был постоянно рядом, иначе их хрупкие плечи выпало доле воспитывать ребёнка, была его бабушка Кэс. Она делала для малыша всё, что было в её силах. Воспитывала, обучала, рассказывала о добре и зле, хорошем и плохом, правильных поступках и порочных. Конечно, она не была ни состоятельной, ни высокообразованной женщиной. Однако на склоне лет прошла достаточно книг и дешёвых романов, чтобы с лёгкостью обучить даже дворового мальчишку всем премудростям светской жизни. Конечно, Марк неохотно слушал наговоучения и советы старших, но как покажет время, где-то в глубине его души нежеланные уроки оставили глубокий и неисправимый след, сформировав его личность галантного и весьма учтивого молодого человека. Марк, будучи рослым не по годам, заметно выделялся на фоне сверстников. Этот факт доставлял ему немало неудобств, делая его объектом постоянных насмешек и издевательств. Однако такое давление окружающих позволило ему проявить свой характер, выжав максимум из того, что другие считали недостатком. Так, уже в 12 он начал зарабатывать свои первые центы. Конечно, работа была далека от идеала, Несколько раз в неделю по вечерам Марк разгуливал возле пиццерии Барни в костюме огромной сосиски в тесте и раздавал прохожим флаеры. Бабушка Кэс была бесконечно горда за внука и постоянно обнимая перед сном повторяла: "Марк, малыш, запомни, главное не то, что здесь, и здесь". Бабушка нравоучительно указывала рукой на потрёпанные стены комнаты и старую залатанную футболку мальчишки. Главное, что у тебя здесь. Она плавно опускала руку ему на грудь в области сердца и нежно целовала в лоб. В этот момент он чувствовал себя необычайно счастливым и защищённым, искренне веря, что этот миг продлится вечность. Но вечность оказалась куда короче, чем он смел надеяться. После свершенного летя, спустя всего несколько дней, Бабушка Кэ трагически скончалась, так и не оправившись от очередного инсульта. Марк был раздавлен. В его жизни не осталось никого, кем бы он по-настоящему дорожил. Все сбережения были потрачены на оплату лечения. Квартира заложена, а мать исчезла вместе с очередным кавалером 2 годами ранее. Многих такие ситуации ломают. В старой потрёпанной куртке с 12 долларами в кармане Он сидел на ступеньках больницы и молча наблюдал, как яркое весеннее солнце медленно скрывалось за чёрными обшарпанными домами бедных районов Бронкса. Эти улицы пожирают всё: мечты, надежды, души, даже чёртово солнце. Марк размышлял о жизни, и его лицо переполнялось горестью и досадой. Многих это ломает, и лишь единиц делает по-настоящему свободными. Только лишившись всего, можно попробовать то, на что раньше никогда не хватило бы смелости. Марк запрыгнул в ближайший автобус до центра Нью-Йорка и уже через час оказался в самом его сердце. О плоти капитализма, холодном и безразличном Манхэттене. У него не было ничего, кроме пары долларов и весьма притягательной внешности. Светлые растрёпанные волосы и атлетическое телосложение выгодно выделяли его на фоне многочисленных офисных клерков. Уже стемнело, город озарился сотнями ярких огней, и Марк замер напротив легендарной гостиницы «Зе Плаза», наблюдая, как десятки респектабельных джентльменов и леди скрываются в стенах этой цитадели роскоши. «Ладно, попробую». Марк зажёгся спонтанной идеей, внезапно пришедшей ему в голову, и мгновенно сорвался в поисках небольшого магазинчика. Спустя ещё полчаса он уже шёл, держа небольшую коробку полных сырых яиц на вытянутых руках. Как ни странно, он не сомневаясь ни секунды, отдал все свои оставшиеся деньги за 200 низкосортных яиц, среди которых были как битые, так и явно затухшие. Несмотря на довольно прохладную погоду, Марк снял куртку и слегка расстегнул верхние пуговицы рубашки, немного оголив свою мужественную накачанную грудь. Но ну от дальше. Дальше всё было предельно просто. Он ждал, пока к гостинице подъедет очередной лимузин с одинокой состоятельной дамой и стремительно выдвигался навстречу ей. Затем следовало лёгкое случайное столкновение с женщиной в котором Марк разбивал коробку с яйцами, и с актёрской игрой достойной Оскара начинал ужасаться. Господи, нет. Вот же я бестолочь. Он падал на колени и судорожно начинал собирать остатки яиц обратно в коробку. Чёрт подери, блин, меня уволит. Не леди, простите, простите меня, обращался он к таинственной незнакомке. Я я не видел вас, Господи! За что? Девушка не могла не расстрогаться, увидев раскаянье столь обаятельного мужчины, и сама отвёржена брала вину на себя. "Ну что вы? Это я виновата. Я иду вечно, не смотря по сторонам. Позвольте я оплачу". "Миледи, едва не плача, добавлял Марк, целуя женскую руку. Вы просто ангел, ангел посланный мне с небес". Я не знаю, как вас отблагодарить. Ну что, вы не стоит. Девушка доставала из кошелька несколько десятидолларовых купюр и с улыбкой протягивала незнакомцу. Этого хватит? Конечно. Миледи, спасибо. Девушка с чувством гордости за бескорыстный поступок скрывалась в дверях гостиницы. Марк же, перевязав дыхание, аккуратно собирал остатки яиц в коробку и неспешно уходил за угол, где терпеливо дожидался очередную одинокую даму. И всё с начала. Конечно, это были ещё не миллионы, но Маркус Войл для себя важный урок. К любому человеку можно найти подход. Главное дать ему именно то, чего он хочет. Успешные, холодные и неприступные женщины, которые в глубине души яро желали дать слабину в искреннем порыве слепой благодетели, стали первым тому подтверждением. Но надо было двигаться дальше. Заработав первые деньги на подобного рода аферах, он без раздумий вложился в свой внешний вид: хорошие туфли и костюм, причёска. Далее он начал читать светскую прессу, выписывая все значимые события грядущего сезона: вечеринки, праздники и церемонии. Далее, представляясь организатором одного из таких мероприятий, Марк обходил заведение за заведением, торгуясь с управляющими о максимально выгодных условиях. Яры споры, эмоций. Марк выкладывался по полной, сбивая каждый доллар с конечной стоимости. Пока наконец торговаться дальше было попросту некуда. Безусловно, как правило, такие заведения не могли идти на большие уступки, да и незнакомцы они толком не знали. Поэтому озвученная цена была совсем немного ниже рыночной. Но для целей Марка этого было вполне достаточно. Засветившись в указанных заведениях, он смиренно выжидал, пока не появится официальная информация о грядущих мероприятиях. Чтобы узнать об этом в числе первых, Марк Стелз за всегда тайм газетных ларьков и скверов возле бизнес-центров, где в разгар обеденного перерыва сотни клерков прогуливались, перемывая кости всему бизнес-сегменту Манхэттена. Наконец, в какой-то момент он узнавал об утверждённом месте проведения того или иного корпоратива и тут же приступал к финальной стадии своего этюда. Он обзванивал всех управляющих, с которыми торговался ранее об этом мероприятии, и с сожалением сообщал печальную новость. Мероприятие пройдёт там-то и там-то, ведь их предложение оказалось финансово более выгоднее. Однако, подчёркивал Марк, управляющий нового места не столь ему симпатичный, как собеседники, поэтому в следующий раз он был бы рад провести мероприятие в другом месте. Главное, чтобы условия были бы чуточку выгоднее. Такой степенной расчётливой схемой, не зарабатывая ни копейки, он добился важной цели: выработал чёткий стереотип у менеджеров ведущих заведений о том, что Марк это человек, который организует крупнейшие события города, и за контракты с ним надо побороться. После этого дело оставалось за малым. Он приступил к реальной организации мероприятий, сначала при помощи инвесторов, затем уже самостоятельно. Поначалу было непросто, ведь в сфере бизнеса имя Кларссона было никому не известным, но лучшие цены в городе это с лихвой компенсировали. И подобно снежному кому, круг его связей и знакомств начал стремительно раскручиваться в устойчивый и стереотипный образ лучшего организатора города. Заказчики были довольны. Заведения радовались рекламным дивидендам от проведения значимых вечеринок, а Марк спокойно получал свой небольшой процент от проделанных сделок. Шли годы. Марк всё лучше ориентировался в жизни мегаполиса и в желаниях его избалованных жителей. И, может быть, так длилось бы и дальше, если бы не встреча с Виктором Россом, в то время влиятельным бизнесменом и горнодобывающим магнатом. А Виктор по случаю годовщины своего счастливого брака решил устроить пышный банкет в собственном ресторане Розалин в самом центре Манхэттена. К слову, ресторан был назван в честь его обожаемой супруги Розалин Росс. Марк, естественно, не знал, что Виктор хозяин этого заведения, и, узнав о том, что крупный бизнесмен готовит дорогой праздник, Тот же же связался с его представителями, предложив несколько мест для проведения банкета, в том числе и тот же самый ресторан Розалин. Предложение дошло до Виктора, и он хотел было его отвергнуть, ведь зачем тратиться на посредников, когда есть свой собственный ресторан. Но запрошенная Марком сумма привлекла его внимание. Как следовало из бумаг, он предлагал провести точно такое же мероприятие за сумму значительно меньшую, озвученную Виктору в его собственном заведении. Конечно, для семьи Своросовых такие деньги были пустяком, но сам факт такого парадокса необычайно заинтересовал его. Сперва Виктор предложил встретиться, подозревая, что Марк просто очередной аферист, желающий разжиться на чужих богатствах. Но, как оказалось, предложение было реальным, мы максимально прозрачным. Марк, проведя уже с десяток банкетов в этом ресторане, находился на короткой ноге с управляющим. И того без особых проблем выторговал у него практически нереальные цены, едва покрывающие себе стоимость события, пообещав последующие контракты от топовых бизнес-сообществ. В результате недолгих переговоров Виктор согласился на предложение будущего компаньона, а несколько дней спустя предложил молодому Дараванию заняться продвижением его нового, пока ещё молодого стартапа, компании ViroSync, направленной на разработку прикладных научных изобретений, начиная со всевозможных электронных гаджетов и заканчивая экологичными автомобилями. Одним из первых решений Марка как управленца компании стала инициация кардинального ребрендинга. Так появилась на тот момент никому неизвестная компания Edge. Марк многие годы положил на продвижение этой фирмы, и вместе с её ростом шло стремительное развитие его карьеры, достигшее апофеоза в 2026 году с открытием препарата бессмертия.